поисках ореха и нового имени. Тёмная африканская ночь, только свет костра озаряет джунгли. Звучат звуки там-тама. Несколько мужчин в набедренных повязках встают в ряд на четвереньки. Женщины каждому подают яйцо. На миг всё затихает. Барабанная дробь – старт! На полусогнутых ногах с яйцом во рту бегуны срываются с места – Это любимый новогодний конкурс одного из африканских племен. Соревнование имеют глубокий философский смысл. Яйцо олицетворяет жизнь и перерождение, а скорлупа показывает хрупкость бытия. Донести свой груз целым и невредимым – вот суть состязаний. Такое развлечение вполне можно позаимствовать для новогоднего вечера. Еще один символический предмет во многих странах Африки – зеленый орех. Он ценится настолько, что его дарят на Новый год. В некоторых городах власти даже заботливо собирают зеленые орехи к празднику и прячут их на улицах. В главную ночь года начинается массовая игра «Найди орех». Счастливчикам гарантирована удача в делах и личной жизни. В Эфиопии по местной традиции в новом году сжигают пальмовые ветки. И, конечно, как и на всем африканском континенте, здесь устраиваются ритуальные пляски и шествия верблюдов. На другом же конце света жители Микронезии, государства в океане, в канун праздника придумывают себе новые имена. Так они защищаются от злых духов». Можно выбрать любое имя, и иногда получается так, что вся страна, а это всего лишь 103 тысячи человек, откликается на Урсулу и Армани. Нелепые и забавные, жутковатые и очаровательные новогодние традиции, как никакие иные, показывают характер народа. Кто-то любит буйное веселье, другие предпочитают спокойное и размеренное торжество – Есть и те, кто совмещают разные обряды. Главное не только соблюдать старинные обычаи, но и создавать новое. Ведь что такое традиция? Способ сохранить и передать вечные ценности от поколения к поколению. Так давайте же придумывать добрые, светлые, веселые привычки, которые унаследуют наши дети и которые будут интересны и популярны во всем мире. какое празднование самого нового года